Глава 18. Разница между сбродом и обученными воинами, даже для меня не имеющей кратному делу никакого отношения вовсе, стала очевидно. Стоило нашей кавалькаде выехать за пределы дальнего. Пятеро мужчин на высоких вороных конях обступили мою карету со всех сторон так, чтобы прикрыть тылы, а один из них с красивущим, изящно изогнутым луком за спиной умчался вперед. «Наверное, станет разведывать местность». Расслабленно откинувшись назад, прикрыла веки и прислушалась к себе. Тело все еще не до конца оправилось. Ребра бедные ныли. Но хоть синяки стали светло-жёлтыми с едва заметными фиолетовыми разводами. А покой мне только снился. В ближайшее время я даже присесть не смогу. Дел просто выше моих соседей гор. Итак, если сдать в аренду какую землицу в пределах моих владений, то арендаторы будут платить налог мне и налог государству. Для сельского хозяйства существуют свои законы. То есть я подписываю с крестьянами договор, и на этом мы расходимся. Вот только оплату за пользование моей землей они вносят на входе, небольшую, даже символическую. А потом, через год, когда получат урожай, оставшуюся часть, Вздохнув, решила поспать. А что еще делать в дороге? Ожидать нападения Джека? Я ему нужна живой. Пока он не получит от меня желаемого, а именно мои земли, и пальцем не тронет. А вот гадить будет, возможно, по-крупному. Мысли от Джека вернулись к моим территориям, кои были не сильно плодородными. Места под аренду придется заранее готовить. Срубить кое-где лес, выкорчевать пни, Разрыхлить, добавив листья и некоторые растения в качестве удобрений. Ух, и когда всем этим заниматься? Где найти лишние руки?» Сняв шляпку, кинула ее на соседнее сиденье. Ветер, ворвавшийся в этот момент в окно, подхватил выбившуюся из прически прятку и кинул мне в лицо. Раздраженно убирая локон за ухо, подумала, что и в этой жизни мне достались рыжие волосы. В прежней они были тусклыми, и отдавали ржавчиной. А эти? Новая шевелюра была густой и полыхающей, как костер. А стоило солнечным лучам упасть мне на голову, так и вовсе за километр видно становилось. Настолько яркими и огненно-золотистыми они были. Если честно, мне нравился этот цвет. Жидкое красное золото, не иначе. Как есть лисица. Постоялый двор рыжая лисица в честь меня. Новоиспеченной хозяйке». Выдохнула я и улыбнулась вдруг пришедшей мысли. «Название «Старый Боров» моему новому дому никак не подходило. Теперь еще надо вывеску сменить. Ну, думаю, дети с таким заданием справятся на раз-два». Негромкий дробный стук выдернул меня из размышлений и планов на самое ближайшее будущее. Я отодвинула шторку и выглянула в окно. И удивленно застыла. Тот самый лучник-разведчик выскочил откуда-то сбоку и двинул точно в нашу сторону. Он же вроде как вперед ускакал, не? А тут вдруг появился буквально из леса. Ноги его коня были обмотаны какими-то трепицами. Мужчина притормозил подле Питера и что-то ему шепнул. Главарь моей охраны резко кивнул и направил своего коня в сторону моей кареты. Харви чуть натянул вожжи, и транспорт сбавил ход. На Леди Бейл впереди люди. Пять человек, скрываются за густым кустарником. Намерения не ясны. Жорж может снять их стрелами, если прикажете. Ага, нахмурилась я. Харви, тормози! Выйди из экипажа, оказалось в окружении мужчин. Я в законах не очень. Подскажите, если мы их прикончим, каково будет наказание? Вам ничего не будет, вы аристократка. «Вам просто нужно будет доказать, что они хотели вас ограбить», — пожал плечами Лукас. «Достаточно одного вашего слова, и даже свидетели не нужны». «Мда, хорошо, что я очнулась в теле девушки, принадлежащей к дворянскому обществу. Есть у них свои неоспоримые преимущества. То есть сейчас их убивать преждевременно, поскольку нет обоснованных причин». «Мужчины были со мной согласны», и кивали в такт моим размышлением. «Так, я останусь тут. Вы поезжайте вперед с пустующей каретой. Жорж, займёшь мое место? Тебе будет удобно стрелять из окна?» «Нет, слишком узкие обзоры, мало места», — качнул тот головой. А я уже поняла, что сморозила глупость. «В целом план неплох». Капитан моей маленькой гвардии задумчиво потер подбородок. «Крис?» Останешься охранять даму. Нет, я на дерево заберусь. Они, возможно, знают, сколько человек у меня в охране. Не будем рисковать. Я видела, насколько Питу не хотелось оставлять новую работодательницу в одиночестве. Но все же в итоге согласился. Забраться на дерево оказалось вполне просто. Держите. Лукас протянул мне ножны с клинком. На всякий случай. Надеюсь, мне эта штука не пригодится. Поморщилась я, беря оружие в руки. «Если получится, заберитесь повыше», напоследок сказал парень, махнул мне дланью на прощанье и отправился к своим коллегам. Карета, окруженная бравыми вояками, укатила дальше, а я осталась. Любопытно было, жуть. В какой-то момент пожалела, что не отправилась вместе с ними, но сразу же себя одернула. «Что это за жажда такая адреналиновая?» Откуда столько бурных эмоций? Скорее всего, молодое тело требует приключений, а сознание в нем несколько иное, осторожное и умудренное неким опытом предыдущей жизни. Ждать парней пришлось достаточно долго, но, как мне показалось, на самом деле не прошло и часа, как я услышала топот копыт, а после увидела вдали двух всадников, мчавшихся в мою сторону» но оставить свое укрытие не спешила. Хотела убедиться, что это мои люди. «Леди Бейл! один из конных свернул с дороги и направился ко мне, а второй остался стоять у обочины. «Можете спускаться», — вговорившему знала лучника Жоржа. «Давайте помогу». Молодой человек ловко спрыгнул с лошади и подошел к стволу дерева, на котором я восседала. «Что случилось?» первым делом уточнила я, оказавшись на твердой поверхности. «Это были разбойники. Не из банды, упомянутого вами Джека. Мы их разогнали, двух поймали и допросили». «Уф!» — облегченно выдохнула я, радуясь, что не случилось кровопролития. «Я за мирное решение вопросов. Разве что с Джеком придется все же повоевать». От этой досадной мысли неприятно засвербело в носу. Почесав кончик, Вопросительно взглянула на Жоржа. «Я вас доставлю до кареты. Позвольте подсобить и усадить вас в седло», — добродушно предложил он, протягивая ко мне раскрытую ладонь. Я с сомнением посмотрела на огромное животное, стоявшее рядом с нами, и представила, как я с него падаю. «Никогда раньше не ездила верхом», — не подумав, ляпнула я. «Только в карете». «Ну», — почесал затылок лучник. Все когда-нибудь случается в первый раз. Не беспокойтесь, я не дам вам сверзиться. Ваши слова вселяют в меня уверенность, что все обойдется, буркнула я, нахмурившись, чем вызвала веселую улыбку на приятном, веснусчатом лице собеседника. Домой мы прибыли аккурат ранним утром следующего дня. В поместье было тихо. Каждый занимался своим делом, но при виде вооруженных до зубов воинов и меня в их окружении, побросали все свои дела и столпились у крыльца таверны. «Дорогие мои», — начала я, — «в нашем доме прибавление, и отныне штат укомплектован полностью», — загадочно добавила я. «Харви, отведи парней на кухню, время завтрака, а я проведаю шельку. После отправимся в лес, хочу наконец-то посмотреть на свои владения». «Заодно покажешь место, пригодное для будущей деревни». «Питер», — придержала я за рукав мужчину, собравшегося отвезти своего коня в сторону конюшни. «Все, что вы тут услышите и увидите, должно остаться здесь же. Не переживайте, госпожа. Тайны вашего дома — это только ваши тайны». Я посмотрела на него с еще более возросшим уважением. «Сработаемся, однозначно». Ворвавшись в свою бывшую комнату, удивленно обрадованно застыла на пороге. Шель спокойно сидела на кровати и о чем то негромко беседовала с Варикой. «Госпожа!» — воскликнула она, завидев меня, и хотела было встать, но я успела быстрее. «Не вздумай нагружать неокрепшее тело!» Подскочив к женщине, придержала ее за хрупкие плечи, как самочувствие. «Жить буду вашими заботами, хозяйка!» «Ох, не знаю, где бы я была без вас. На том свете поди». В глазах старушки показались горячие слезы. «Милая моя Шель, не надо плакать. Все хорошо, что хорошо кончается». Улыбнулась я, стараясь не разреветься вместе с ней. «Данелла уехала со своим братцем в горы. Надеюсь, мы ее больше никогда не увидим». «Ой госпожа!» В разговор вклинилась Варька. Она злопамятная. Так просто вас в покое не оставит. Тьфу, на твой язык. Чего беду кличешь? Шикнула на подругу Шелька и повернулась ко мне. Как вы, удалось ли сделать в городе все, что задумали? Основную задачу я решила. Кое-какие законы изучила. Теперь полегче станет. Вздохнула я и подошла к распахнутому окну. Дерево мешало обзору. «Но я ни за что не срублю это великолепное растение. Просто рука не поднимется. Вы уже завтракали?» Обернувшись к женщинам, уточнила я, поскольку у самой желудок издавал весьма витиеватые рулады, требуя пищи. «Да, хозяйка, за нас не волнуйтесь, идите. Сол там птицу запек с овощами. Вкусно получилось». Я улыбнулась, представив, как обрадуется помощнику старый ворчун. «Вот вроде второй повар есть?» а на самом деле его нет. Придется Солу и дальше работать в гордом одиночестве. По крайней мере, пока не уедет ревизор. А потом Россу и Нани можно определить к нему на кухню. Девчонки толковые, быстро научатся. Тем более наука-то та не самая сложная.